Теперь Джерри старался покидать квартиру лишь в случае крайней необходимости. Свои взаимоотношения с миром он строил с помощью интернета. Пенсии хватало только на еду, оплату квартиры и ежемесячный взнос провайдеру. Осенью 2001-го он набрел на сайт, где велась онлайн-игра в покер. Игроком Джерри был посредственным, ставки делал небольшие, и выигрыши обычно равнялись проигрышам. Полгода спустя аудитория сайта значительно выросла. О нем даже вышла программа на кабельном телевидении и писали в газетах. На сайт повалили люди, почти не умеющие играть, и Джерри удалось обобрать парочку из них. О большом куше речи не было, но скромная прибавка к государственным харчам теперь имелась. Как-то вечером Джерри сел за виртуальный стол вместе с игроком под ником «Бизнес». Тот оказался совершенным неумехой. Джерри подумал, что он блефует, чтобы вынудить остальных повысить ставки, но решил не выходить из игры и посмотреть, чем все закончится. Пару часов спустя Джерри точно мог определить, когда бизнес блефует, а когда ему пришла хорошая карта. Сам Джерри к этому моменту уже успел выиграть чуть больше сотни долларов. В следующей раздаче у Джерри оказалась тройка десяток, и теперь уж сбросить карты он никак не мог. В итоге за столом остались только не вдвоем с бизнесом, а на кону девять сотен. Джерри был уверен. Никакого фулхауса у соперника нет. Это опять неуверенный блев или... А что, если он стал легковерной жертвой настоящего хитреца? Замиранием сердца вдруг подумал Джерри. Отступать было поздно. Подняв ставку на три сотни, Джерри с возрастающей тоской увидел, что соперник не сдается и отвечает тем же. До пенсии еще целых три недели. Если он сейчас проиграет, жить ему будет не на что». Они открыли карты, и Джерри уставился в экран, не веря своим глазам. У этого идиота было всего пара троек. Лишь увидев, что на его виртуальный счет посыпались деньги, почти пять тысяч в переводе на кроны, Джерри окончательно убедился в своей победе. Недоумок бизнес действительно блефовал и вовремя не спасовал. Вот спасибо ему. Тем вечером Джерри больше в покер не играл. Он понял одну важную вещь. Интернет кишит придурками, готовыми практически добровольно отдать тебе деньги. Остается лишь вовремя их вычислить и оказаться с ними за одним столом. Джерри начал методично прочесывать сайты, блоги и форумы, так или иначе связанные с покером, собирал информацию. Уже через две недели у Джерри сложилась ясная картина. Разумеется, большая часть игроков использовала разные никнеймы для игры и для обсуждений, чтобы не выдавать себя. Но попадались и такие, кому очень тяжело было расстаться с любимым ником, пусть это и грозило им потерей денег. Гениальная идея Джерри заключалась вот в чем. Он тщательно изучал форумы, где собирались люди, чей заработок казался ему быстрым и легким, например, маклеры или айтишники. Ветка, где общались домовладельцы из Дандерюда, оказалась никчемной. Дандерюд. Богатый пригород Стокгольма. Начитавшись билиберды о ремонте и дешевой рабочей силе, Джерри так и не нашел того, что искал. Зато форум любителей обессинцев, дорогущей модной нынче породы котов, принес неожиданные плоды. Кого он искал? Тех, кто вскользь упомянул увлечение онлайн-покером. Какого-нибудь незадачливого богача, который зашел на форум узнать об особенностях ухода за питомцем. Котик игривый, взорвал шторы, купленные в шикарном интерьерном салоне. Что же делать? И в процессе обсуждения хозяин обмолвился о покере. Ключевое слово — обмолвился. Все, на кого неожиданно свалилось богатство, не могут удержаться, чтобы мимоходом не упомянуть, как до нелепости много они потратили на бутылку вина или новый костюм, или продули 30 тысяч на медний вечером. Играют они так себе, ха-ха, но не беда. «У них ведь опцион на 120 тысяч акций, IBM, о чем тут еще говорить?» Вот это ему и было нужно, сказанное мимоходом. Работка еще та, нудная, трудоемкая. Нередко случалось, что Джерри находил идеального кандидата, но потом не мог вычислить его на покерном сайте. То ли он бросил играть, то ли использовал другой ник. Но Джерри тщательно заносил каждого из найденных в особый список. Рано или поздно кто-нибудь из них светился на сайте. И тогда дело оставалось за малым – успеть войти в игру. Джерри не ограничивался богачами. Робин Гудом он себя не мнил. Скорее наоборот. В его списке значились и обыкновенные люди, игроки с ярко выраженной зависимостью, да и просто бедняки. Главное, что их объединяло – они все паршиво играли. По правде говоря, Джерри даже больше нравилось обчищать карманы всяких неудачников. На одного парня под ником Вилсон он нарвался на форуме для владельцев домов-прицепов. Вилсон жаловался, что нет денег на покупку нового холодильника, спрашивал нет ли у кого подержанного. Чуть позже Джерри узнала его пристрастие к покеру и что игрок из него неважный. Заметив Вилсона на покерном сайте, Джерри опустил его на четыре штуки. Вот тебе и новый холодильник, придурок. Сиди там в своем кемпинге и жри испорченные продукты. Со злорадством думал Джерри. Боязни отвращения по отношению к другим не усугубились, но и лучше Джерри не стало. Однако его презрение к людям росло. Доходы, впрочем, тоже. Год спустя он делал 8-10 тысяч в месяц и налоговая его новом источнике заработка пока не ведала. Засев в своей маленькой квартирке в Нортелье, Джерри окунался в мировые финансовые потоки. Он играл в покер по 5-6 часов в день, Но вне зависимости от того, оставался он в выигрыше или нет, его ни разу не обуяла жадность. Прибыль его мало интересовала. Главное, теперь в его руках была сосредоточена власть, пусть небольшая, но все же. Он хлестал кнутом по спинам всяких тупиц, да так жестко, что почти слышал их стоны. Иногда Джерри чувствовал что-то отдаленно напоминающее радость».